В салоне «Фольксвагена» воцарилась тишина, время от времени нарушаемой болезненным кряхтением валюна. Неожиданно на улице показался автомобиль. «Мерседес» остановился рядом с клубом, и почти тотчас его дверь распахнулась, оттуда вышли трое. «Они!» – выдохнул валюн. Люди сели в автомобиль, и он резко рванул вперед. «Что дальше?» – спросил Толя. «Естественно, за ними!» – отозвался Суворов. «Но ведь засекут слежку!» Постараюсь, чтобы не засекли». И он завел двигатель. «Мерседес» маячил далеко впереди. Они ехали по довольно оживленной, несмотря на глубокую ночь, магистрали, так что преследование вряд ли было заметно. Суворов внимательно вглядывался в дорогу. «Похоже, они нас заметили», — недовольно проговорил он. «Почему вы так решили?» — спросил Толя. «Резко сбавили скорость. Видишь, перестроились в крайний ряд». Теперь между нами ни одной машиной. Ладно, рвем вперед. Тут трасса прямая, вряд ли куда-нибудь свернут. Я, кажется, знаю, куда они отправились. Есть одно местечко, уже приходилось там бывать. Далековато, конечно, но ничего не попишешь. Машина неслась с такой скоростью, что у Толи захватила дух. Он взглянул на спидометр. Почти двести. Ничего себе. Попадись на дороге, яма. Спокойно, Толян. Сквозь зубы процедил Суворов, видимо, прочитав его мысли. «Еще немного, еще чуть-чуть». «Уходит», — пискнул с заднего сиденья Валюн. Мерседес уже ушел вперед на порядочное расстояние. Стало ясно, догнать его не удастся, и Суворов сбавил скорость. «Все равно я знаю, куда они направляются», — произнес он в пространство, словно оправдываясь. «В этом мгновение впереди что-то произошло». «Смотрите», — заорал Толя красные фонари резко вильнули вправо. «Ого!» — воскликнул Суворов. — Вот и доигрались. «Где же они?» — недоуменно произнес Толя. «В поле улетели», — удовлетворенно объяснил Суворов. «То, что и нужно». Он проехал еще немного и выключил двигатель. «Ну что ж, пойдем посмотрим, за кем это мы гнались». Они вышли из машины. Даже Валюн кряхтя покинул заднее сиденье. Луч мощного суворовского фонаря...» выхватывал из мрака заросли бурьяна, лужи, сурчины и норы. «Вон, видишь?» Толя вгляделся в темноту. Мерседес лежал на боку. Его широкие протекторы с налипшими комьями земли напоминали гигантские галоши. В лучах фонаря тускло поблескивал кузов. Следопыты приблизились. Пахло бензином, маслом, еще чем-то сладковатым, видимо, тормозной жидкостью. «Все раскурочено», — заметил Суворов. «Ну-ка посмотрим». Он посветил сквозь стекло внутрь. Да, не зря говорят. Тише едешь, дальше будешь. Нужно их вытащить оттуда. Возьми много, но деваться некуда». Он попытался открыть переднюю дверцу. Заклинило. Однако задняя дверь поддалась. «Похоже, все готовы», — констатировал он, освещая перекрученные тела. «Толя, помоги». Первый извлеченный оказался, как сообщил Валюн, Мефодием. «Тяжел», — заметил Суворов. «Этот, что ли, тебя бил? Радуйся, ты отомщен». Труп следующего пассажира оказался крепко зажат сместившимися сиденьями. Сколько ни тянули за ноги, вытащить не удавалось. «Я сейчас принесу монтировку, попытаемся открыть переднюю дверь». Суворов убежал к машине. «Кошмар!» — произнес Валюн, освещая размаженную голову Мефодия. «Меня сейчас вырвет. Только этого не хватало» потерпи. Вернулся Суворов с монтировкой, и они столь и налегли на переднюю дверь, та со скрежетом поддалась. Рывком выдернули пассажира. Он слабо застонал от боли. Да он живой! Суворов осветил верхнюю часть туловища. Райский. Залитое кровью лицо с выбитым глазом с трудом поддавалось идентификации, и все же сомнений почти не было. Перед ними находился тот, кого они столь напряженно искали. «Эй ты, пресса, давай сюда и поторапливайся, не время прохлаждаться. Этот, что ли, тебя допрашивал?» Валюн, и гримасничая, рассматривал пострадавшего. «Не уверен», — наконец произнес он, — «тот бородатый, а так вроде похож. В больницу везти нужно». «В больницу», — задумчиво повторил Суворов. «Вообще-то, конечно. Но это не входит в мои планы. Сейчас...» — он вновь скрылся, но почти тотчас же вернулся. В руках у него оказалась тряпка, смоченная водой. Суворов наклонился и стал протирать лицо пострадавшего. «Теперь смотри внимательно», — обратился он к Валюну. «Он?» — «Да», — закивал журналист. «Уверен?» — «Почти. Опять почти». «Толя?» — «Вроде похож». «Ладно. Тогда я его запечатляю для истории», — сверкнула вспышка фотоаппарата. Суворов сделал несколько снимков. Достаточно. Скоро рассветет и машину будет хорошо видно с дороги. А нам светиться ни к чему. Конечно, нужно бы достать и остальных, но вряд ли получится. Он вновь нагнулся и взял райского за руку. Пульс вроде прослушивается. Достал мобильный телефон, набрал номер. Милиция. Хочу сделать сообщение. На сорок восьмом километре произошла авария. Есть погибшие и раненый. Машина Мерседес. Да. «скорая нужна» и нажал кнопку отключения. Минут через 15-20 сюда приедут, так что помощь ему окажут. Можете не волноваться, а нам пора сматываться. Глава 10. Все складывалось в общем-то неплохо, во всяком случае пока. Теперь осталось только позвонить и доложить заказчику о результатах, подтвердив их снимками, сделанными на месте аварии. Непосредственная работа выполнена, а что случится с фигурантом дальше, его мало интересует. Так размышлял Суворов, попивая кофе на кухне собственной квартиры. Он вернулся домой, когда утро было в полном разгаре, принял ванну и тут же лег спать, даже не позавтракав. Зато сейчас чувствует себя отлично, словно не провел сутки на ногах. Суворов взглянул на часы, почти четыре, нужно ехать за снимками, а потом он наберет номер телефона, предъявит доказательства, получит гонорар и выкинет райского из головы. Фотоателье оказалось совсем пусто. Приемщица сунула ему пакет с фотографиями и вновь уткнулась в журнал. Суворов достал снимки и взглянул, и земля поплыла у него из-под ног. На глянцевой фотографии ничего не было. Нет, изображение, конечно, имелось. Кусок земли, трава, какой-то мусор. На самом краю фотографии чьи-то ноги в кроссовках. Трясущимися руками он стал лихорадочно перебирать остальные снимки. Та же картина. Ни малейших следов присутствия лежащего на земле человека. «Тут какая-то ошибка», — обратился он к приемщице. «Что случилось?» «Это не мои снимки». «Как это не ваши?» Она мельком взглянула на фотографии, потом на квитанцию. «Вы же Суворов?» Тот согласно кивнул. Тогда все правильно, уж не знаю, что вы снимали. Пакеты не перепутаны? Извините, у нас такого не бывает. Можно взглянуть на другие фотографии, ну, которые напечатаны сегодня. Не полагается. А вы, гражданин, когда снимали, возможно, находились в подпитии, поэтому у вас ничего и не получилось. Иронически заметила она. И потом, ведь на снимках стоит время и дата съемки. Суворов присмотрелся. Действительно, все совпадало. «Значит, происшедшая авария – очередная иллюзия?» «Бывает», – прокомментировала приемщица. «Снимают одно, а на фотографии совсем другое. Вот позавчера...» Но Суворов не стал дожидаться рассказа о том, что случилось позавчера, и опрометю выскочил вон. Он стоял на тротуаре, сжимая в руках бесполезные теперь фотографии, и бессмысленно таращился на свой «Фольксваген». Все рухнуло. «Бессонная ночь» проведенная в компании двух олухов. Дурацкие гонки неизвестно за кем. Да и был ли вообще проклятый Мерседес? Что он теперь скажет клиенту? Как будет отчитываться о проделанной работе? В это мгновение зазвонил мобильник. Вот и все, они, теперь не убежишь. Хотя можно и не отвечать. Зумер телефона пиликал и пиликал, надрывая душу. Своров достал трубку, повертел ее в руках и и в сердцах хотел швырнуть на асфальт под колеса проезжающего транспорта, но передумал и нажал кнопку. На том конце линии оказался вовсе не клиент, а Толя. «Он нашелся!» — проорал парень. «Кто?» — не понял Суворов. «Да райский же! Что ты такое плетешь?» И Толя, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, стал докладывать. А рассказал он вот что. Разбудила его мать. Толя недовольно протер глаза и забурчал, мол, хочет спать. Но мать сообщила, уже два раза приходил дамкер и очень настойчиво просил, чтобы Толя пришел повидаться. Сказал, дело очень срочное. Услышав про дамкера, Толя вскочил с кровати и стал поспешно одеваться. Мысленно он уже прикидывал, как бы помягче сообщить старику, что райский погиб, разбился на машине и почти бегом направился в соседний подъезд. Открыли ему тотчас же. Увидев Толю, Дамкер расплылся в радостной улыбке. «Наконец-то!» — закричал он в преувеличенном восторге. «А мы тебя уж заждались!» Толя кисло взглянул на старика, предполагая, что его веселье очень скоро исчезнет. К тому же его насторожило слово «мы». И тут за спиной у Дамкера он разглядел мамашу райского. Сейчас начнутся слезы, причитания. Толя сглотнул подступивший горлуком. Однако дампер крепко уцепился за рукав тольной рубашки рубашке и потащил его за собой в комнату. «И как наши делишки?» — сладким голосом поинтересовался он. «Ну», — промямлил Толя, стараясь не смотреть на мамашу, — «так-сяк». «Чего ты ему голову морочишь своими делишками?» — недовольно произнесла та. «Скажи просто, Юра нашелся, и все дела». «Как нашелся?» Толя изумленно взглянул в ярко-голубые глаза старухи. «Ведь он же...» «А так и нашелся», — продолжала та. «Позвонил сегодня утром и рассказал, что был за границей по какому-то срочному делу, связанному с его компьютерами. Выезжать нужно было безотлагательно, вот он и не предупредил. А позвонить раньше не мог, потому как там, где он находился, телефонные переговоры с Россией стоят очень дорого». «А может, это не он?» «Как не он?» Неужели я своего Юрку не узнаю? Его голос и словечки. И где же ваш сын сейчас находится? Да уредки своей. Молодой человек, вы честно заработали свои деньги. С этими словами Дамкер вручил Толе 100-долларовую купюру, пожал ему руку и сердечно распрощался. Окрыленный удачной концовкой, Толя выскочил на улицу и вспомнил про Суворова. Номер мобильника у него имелся, и он тут же позвонил из автомата. Вот, собственно, и все. Ты где находишься? Спокойно спросил Суворов, выслушав сбивчивый рассказ. Толя назвал место. Жди, я сейчас приеду. Толю Суворов увидел еще издали. Парень стоял на краю тротуара и даже подпрыгивал от нетерпения. Суворов притормозил рядом. Садись. Толя плюхнулся на переднее сиденье. Куда едем? «Рита живет рядом с сельхозакадемией. Вот к ней мы и отправимся». «Фольксваген остановился возле дома, но не у подъезда, где жила Рита, а поодаль». «Нам сюда», — указал пальцем Суворов. «Я в машине подожду». «Нет, пойдешь со мной. Раз ты у меня в помощниках, то должен находиться рядом». «Да и мало ли что может случиться, а ты, принёк крепкий, в случае чего поможешь. За мной!» На площадке третьего этажа они остановились. Суворов нажал кнопку звонка. В ответ послышался приглушенный собачий лай. Суворов чуть подождал, потом вновь надавил на кнопку. «Никого», — заметил Толя. «Хозяева отсутствуют». Суворов в сердцах пнул дверь. К их изумлению она распахнулась. «Начинается», — прокомментировал Суворов и шагнул через порог. Толя двинулся следом. У входа в комнату сидела овчарка. Увидев пошедших, она угрожающе зарычала. «Тихо, лорд!» — успокаивающе произнес Суворов. «Свои! Где Рита?» Собака вдруг жалобно заскулила. Суворов осторожно обошел лорда и заглянул в комнату. Риту он увидел сразу. Женщина лежала на диване напротив включенного телевизора и на появление Суворова никак не прореагировала. «Эй!» — позвал он. «Хозяйка, хватит спать!» Подошел вплотную, дотронулся до плеча. Рука безвольно упала вниз. — Что с ней? — испуганно спросил Толя. — Сейчас разберемся. Пульс, кажется, отсутствует. Похоже, мертва. — Опять гипноз. — Суворов огляделся. — Не знаю. Давай искать дальше. Тут где-то должен быть мальчишка, сын ее. Они заглянули в соседнюю комнату, где никого не обнаружили. Потом проследовали на кухню. Здесь царил полный разгром. На полу валялись кастрюли, осколки, разбитые посуды, продукты. «Искали что-то», — заметил Толя. «Похоже. Гляди, из холодильника все выкинули, даже решетки. Для чего интересно?» Суворов открыл холодильник. Внутри, скорчившись, сидел мальчик. Собака, все это время неотступно следовавшая за ними, тоскливо завыла. Суворов вытащил мальчика, который тоже не подавал признаков жизни и наскоро смотрел его. «Задушен», — констатировал он. «На шее четко видны следы пальцев». «Кто же их?» «Погоди, сначала нужно убедиться, они водят ли нас опять за нос». «Как?» «Да, действительно, как». «Похоже, нас подставляют», — неожиданно заявил Суворов. «То есть?» «Сейчас сюда нагрянет милиция, и мы влипли. Поэтому нужно как можно быстрее уходить по добру, по здорову». «А как же эти...» Им уже ничем не поможешь, они мертвы. Нет, как примитивно я купился. Суворов бросился к выходу, но не тут-то было. Собака загородила входную дверь и грозно зарычала. Похоже, она собиралась броситься на пришельцев. Суворов отступил на шаг и опасливо посмотрел на щеренные клыки. Только этого нам не хватало. Сейчас бы пистолет, пробормотал Толя. Какой пистолет? С ума сошел? Думай, думай. Они вновь отступили на кухню. За окном послышался визг тормозов. Суворов и Толя одновременно выглянули на улицу. У подъезда остановился милицейский форт. «По нашу душу», — прокомментировал Суворов. «Ну, парень, держись. Сейчас нас вязать будут. Может, собака их не впустит? Конечно, не впустит. Войти может любой, а вот выйти... К тому же у них пистолеты имеются. Ладно, делай, как я».